186. Правильно, сын мой. Мышление, соответствующее особенностям тонких условий, надо воспитывать ныне. Поздно вырабатывать его, когда придет время ухода в мир тот. Можно ли брать с собой туда желание? Можно. Но желания бывают разные. Желание хорошо поесть, и склонность к вину, и многие земные желания — Там удовлетворить быть не могут. Можно создать себе их иллюзию и вображении своём опьяваться и объедаться, но удовлетворить эти желания невозможно, ибо там нет соответствующих условий. Получаются моки тантала, всё о том же без насыщения. Многие обмануты яркостью и реальностью создаваемых ими образов, во власть их пребывают в объятиях неудовлетворяемых вожделений. Зрелище печально, но желания красоты и любви к природе удовлетворяют легко и быстро, ибо там красоты природы превосходят земные, и любители их могут истинно наслаждаться великолепием гор, лесов, полей, озер и рек и морей надземного мира. Особенно прекрасны цветы. Также любовь к путешествию, может быть, удовлетворена полностью. Но там не надо ни поездов, ни пароходов, ни самолётов, всё в человеке. Полёт и возможен, не надо ни багажа, ни пищи, ни гостиниц. Также и желание знания, может быть, удовлетворено до пределов высоких. Словом, тот, кто привык жить жизнью духа, там выигрывает в свободе. Для одних смерть это ужас, Для других — трагедии, для третьих — конец, для четвертых — прыжок в неизвестности. Для знающего смерть — это освобождение и возможность удовлетворить все желания, если они не касаются явлений земных. Тела нет. Следовательно, телесные желания осуществлены быть не могут. Но облегчен доступ к рекордам пространства планетным, и можно позомать без конца. Не нужно дома земного, хотя многие их себе так же строят, ибо везде дом. Где я, там и дом. Это надо понять. Не нужно собственности. К чему она, когда все мое во мне и со мною? Но до всего этого надо дойти и в сознании от всего освободиться. Вернее понять, прежде чем приступить в рода мира надземного. Нищие чувства замыкают дух в кольцо безысходности, не нужно их. Кого ненавидеть, если земные сны рассеялись подобно туману? Но от этих чувств надо освободиться здесь, там поздно. Создайте себе мышление надземного мира, будучи в условиях земли, не освободившись продолжая там жить в иллюзиях земной жизни, продолжая их строить в своем воображении, которое становится там мощной силой, лучше идти туда, оставив все земное на земле. Хорошо помыслить о том, что делать там, где все время свободно, и не надо ни паспортов, ни виз, ни квартир, ни вещей, ни обычной работы. Там можно и должно трудиться, но иначе, чем здесь, и по выбору. Подумайте о том, что вы бы стали делать, если вокруг вас исчезла потребность в пище, в вещах и доме, и забота о куске хлеба, и вы приобрели бы свободу жить, как хотите, исключив явление грубо телесно-земные. Об условиях существования в мире надземном следует мыслить, ведь жизнь здесь сотая часть продолжительности пребывания там.